Караеву стало ясно, что в монастырище он попал в ловушку. Сначала он пытался руководить боем, но Афанасий Иванович спутал все его карты, бросив партизан в атаку. Все фанфаронство вылетело из головы Караева, когда он увидел, как тает его отряд. Караев посмотрел на присмиревшего Суэцугу и сказал, «Но, ваше благородие, давайте удирать». «Надо вывести сотню из боя», — нерешительно проронил Суэцугу. Караев ответил, отводя глаза. «Своя рубашка ближе к телу». «Да и кого выводить? Последних кончают, товарищи!» Он крикнул Иванцова. Тот вырос в дверях. «Ну, Рябой, выводи, как хочешь. Выведешь — сам жив останешься. Не выведешь — первая пуля тебе, вторая мне. Нас с тобой не помилуют». Ребой кивнул головой в сторону, выстрелов, как бы спрашивая, «А как с остальными?» Ротмистр равнодушно пожал плечами. Иванцов оседлал коней и проулками, сам впереди, стал продвигаться по селу. Выстрелы слышали со всех сторон. Иванцов обернулся к Караеву. На «Нара, попадем в лоб! Они тут взорвались! Проскочим! А там, что бабушка наворожила!» В ту же минуту он сделал курбет и, схватив под усы лошадей ротмистра и японца, кинулся в чей-то двор. Едва он успел закрыть за собой ворота, на улице показалась целая процессия — Алёша, Чекерда, Цыган и старик Жилин, который вел перед собой на длинном чумбуре белесого с казачка. Пощадил он его за торопливое обещания вывести незаметно партизан к дому, в котором находились Караев и Суэ Цугу. Шли они медленно, так как бледный казачок был чрезмерно осторожен и делал шаг вперед не иначе, как оглядевшись вокруг. Через щели забора Рябой увидел всех. Лицо его побагровело, и руки сжались в кулаки. Он легко отнял одну доску от забора и через пролом прицелился в алёшу Каким-то шестым чувством ощутив опасность, Чекерда тревожно оглянулся и увидел Рябова, прильнувшего к винтовке. И в тот момент, когда Рябой выстрелил, Чекерда свалил Алешу наземь, просвистела пуля и задела белесого казачка. Казачок заорал блажным голосом и, причитая и хватаясь за плечо, стал кататься по земле. Бросив его, партизаны кинулись ко двору. «Стерва рябая! Черт тебя дернул!» — ругался ротмистер. Но рябой, не обращая внимания на офицера, бормотал. «Эх, ма, не удалось его угробить, деповской!» Он знал здесь все ходы и, не мешкая, вывел офицеров во второй двор. Направив коня на ветхий забор, он повалил его, и перед беглецами оказалась пустая улица, в самом конце которой виднелись какие-то конные. Рябой зверовато, глянув на офицеров кивнул «А ну, теперь держися, на впротык пойдем. Кто отстанет, за того я не ответчик». Рябой с силой хлестнул коня нагайкой и с места дал шенкеля Поскакали за ним и ротмистер с поручиком. Конные, услышав топот, задержались немного. Рябой вихрем пролетел мимо них. Погоны Караева все объяснили партизанам. Они стали поворачивать коней. Но тут Рябой дико вскрикнул «Аря!» От этого крика кони взбесились и полетели, что есть силы. Вдогонку им прогремели выстрелы. ребой свернул в боковую улицу, едва не разбившись об угол дома. Суэцугу, забыв про кавалерийскую посадку, охватил шею коня руками и лег на него, цепляясь за гриву. Его подбрасывало, как на ломовой телеге. Сзади послышался топот. ребой казалось, слившийся с конем, оглянулся. На скаку выстрелил из винтовки, бешено хлестнул своей нагайкой коней Суэцугу и Караева. Заплетенная в конец нагайки свинцовая пуля рассекла кожу на крупах коней. Обезумев от боли, кони понеслись, как ветер. Суэцугу в жизни своей не видал такой скачки. Его кидала седла на крупе обратно с такой силой, что он уже не чувствовал своего тела и не думал уже ни о чем, единственно стараясь не свалиться с коня. Иногда в бешеной тряске этой попадалось ему на глаза лицо Караева, низко пригнувшегося к луке. И потому, каким оно стало, Суэцугу было ясно, что Караев не отступит от своих слов, сказанных Рябому, и что третья пуля будет ему, Суэцугу. Японец потерял счет времени. Вдруг он заметил, что конь его припадает на одну ногу. Суэцугу стал отставать. Он встревоженно закричал. «Мой конь плохо есть! Подождите меня!» Караев оглянулся. Коротко поговорив о чем-то с Иванцовым, он сдержал своего коня. ребой подождал суицугу, снял винтовку с плеча, молча сунул дуло в ухо коню и выстрелил. Конь рухнул, чуть не придавив поручика. Иванцов хлопнул ладонью позади седла. — Залазь, ваше благородие! — крикнул он. «В сундуло — Сундулой поедем! И добавил, видя, что поручик растерялся. — Залазь, а то брось, мне и со своим вожаться надоело! — Подставив стремя, он легонько взял поручика за шиворот. Суэцугу торопливо скарабкался на коня и оказался за спиной Иванцова. «Держись!» — сказал Рябой. Не видя ничего перед собой, кроме спины казака, Суэцугу вынужден был обнять его и прижаться к широкой, словно подборная лопата, казачьей спине. От мокрой гимнастерки Рябова пахло махоркой, потом, солью. Суэцугу сморщился, но скоро претерпелся к этому запаху и перестал его замечать. Через час бешеной скачки кони были загнаны. Бока их запали, свистящее дыхание с шумом вырывалось из ноздрей. Едва добравшись до какого-то хутора, кони пали на землю. Караев сказал, прищурившись, «Жалко». «А чего их жалеть?» «Сработались», — ответил Рябой и снял с коней седла. Иванцов что-то сказал ротмистру. Тот прищелкнул пальцами, соображая, сплюнул. ребой отправился искать еду. Он вошел в первый попавшийся дом, велел хозяйке собирать на стол, позвал Караева и Суэцугу. Шепотом Иванцов сказал Караеву, что на хуторе есть только две лошади, годные под седло. Проголодавшийся поручик охотно уселся и, не дожидаясь остальных, принялся есть хлеб с салом. ребой тоже съел ломоть. Караев присел было, но вдруг поднялся и сказал казаку, выходя из хаты, «Поди-ка полей мне». Иванцов вышел вслед за ротмистром. В сенцах загремели ведра. Суэцугу слыхал, как плескался, отдуваясь и фыркая, ротмистр. Потом все стихло. Поручик жадно ел. В комнату вошла хозяйка. Суэцугу подмигнул ей, «Позовите моих товарищей, а то я все съем». Он погладил себя по округлившемуся животу и довольно рассмеялся. Хозяйка сказала, Да они уже уехали. Суэцугу уставился на нее, не проживав куска. Кто уехали? Куда? Кто-кто? Офицер с казаком. А куда вам лучше знать? Суэцугу вскочил. Что делать? Кинулся к дверям. Три хаты, сарай, покосившиеся прясла, убранный огород с рыжими плетями тыквы да обезглавленными подсолнечниками на перекопанных грядах, конский станок, Один вид которого ясно говорил, что им давно не пользовались. Кривая проселочная дорога, исчезавшая в стерне. Вот и все, что увидал поручик перед собой. Ужасное волнение охватило его. Однако, заметив взгляд хозяйки, Суэцугу овладел собой. Он строго сказал, «Позовите старосту, немедленно!» «Какого еще старосту? Не было у нас его вовек!» Отмахнулась хозяйка. Суэцугу смутился. Но в памяти его всплыло вдруг лицо полковника Саваито, перед которым поручик благоговел. Полковник твердил своим подчиненным, с русскими нужна строгость, строгость и еще раз строгость, решительность и непреклонность. Выросшие в своих степях, они не имеют качеств, рождаемых правильным воспитанием. Им недоступно понимание чувств японцев, а потому в обращении с ними рекомендую строгость и твердость, Кажется, это было необходимо сейчас больше, чем когда-либо. Суэцугу вынул пистолет и уставил его в грудь хозяйки. — Старосту, — повторил он жестко, — или я стреляю? — Да говорю я тебе, что нету у нас старосты. Но по понятиям Суэцугу староста должен быть везде, где жили люди. И он повторил свое требование. Тогда перепуганная до смерти женщина — Кинув отчаянный взгляд по сторонам, истошно заголосила. «Гришка! Пойди сюда! Гришка!» На ее крик из сарая вышел мужчина лет сорока, широкий в плечах и с большими руками. Едва разглядев, что происходит на крыльце его дома, мужчина схватил увесистый шкворень, валявшийся возле сарая, и, не раздумывая, кинул его в поручика. Шкворень, пущенный с недюжинной силой, тяжело ударился в косяк двери. Суэцугу едва увернулся от него. Женщина воспользовалась этим и, спрыгнув с крыльца, скрылась за углом дома. В руках мужика появился топор. Из другой хаты поспешно вышел на шум парень лет 20 Какой-то старик выскочил из-за стога сена с вилами-тройчатками в руках. Несколько женщин и девушек выбежали из других хат. Продолжая кричать, хозяйка, в которой негодование и злость пересилили страх, выглянула из-за угла, и ударила Суэцугу жердиной. Сделано это было неловко, по-женски. Не ожидая нападения с этой стороны, поручик чуть не выронил из рук пистолет. В это мгновение нападавшие оказались в такой угрожающей близости от поручика, что он инстинктивно переступил порог двери и захлопнул ее за собой. Дверь завалили. «Не уйдет теперь», — сказал грубый мужской голос. «За окнами глядеть надо», — донесся до Суэцугу возглас хозяйки. Поручик постучал в дверь. «Господа куриситиани!» — крикнул он сколько мог грозно. «Я приказываю вам, чтобы староста пришел сюда!»